Итак, предположим, что вы – сгусток негативности. С чего хотя бы начать разворачивать вспять самоуничижительные мысли, отнимающие у вас силы? Начинайте с того же, с чего бы начали, если бы ваше тело утратило форму. Разработайте для себя комплекс упражнений, в данном случае, чтобы заново натренировать ум. И тут не обойтись без решительных действий. Прежде чем предложить вам возможный план действий, а еще чтобы ваши ежедневные упражнения были результативнее и, несомненно, приятнее, я рекомендую вам иметь под рукой следующее. Первое. Небольшой аудио или CD-плеер, iPod или что-то подобное для портативного прослушивания. Второе. Позитивные записи на аудиокассетах или компакт-дисках. Нам в наше время крупно повезло. Мы не знаем недостатка в аудиоматериалах для создания позитивного взгляда на жизнь. В их число входят кассеты и диски с начитанными фонограммами и текстами аффирмаций, релаксации, медитации, мотивации, визуализации и одухотворяющие послания. Немало вдохновляющих книг в наше время доступны также и в аудиоформате. Как только вы поймете, какую пользу получаете от прослушивания подобного материала, вы с радостью приметесь создавать для себя обширную аудиобиблиотеку. Третье. Позитивные книги, которые вдохновляют и мотивируют. Рекомендую вам покупать их, а не брать в библиотеки. Причина. Возможно, вам захочется что-то подчеркнуть для себя или вписать на страницы, а также снова и снова перечитывать их. Вы захотите сделать их своими во всех смыслах этого слова. Эти книги предлагают самую лучшую систему поддержки, которая когда-либо была доступна. Возможно, вы решите, что все эти книги и аудио стоят слишком дорого, и будете правы. И все же, я не могу представить себе лучшего вложения средств, которое помогло бы вам создать лучшую жизнь. Если деньги для вас проблема, начинайте не спеша. Главное – начать. Четвертое. Карточки-напоминалки или стикеры. Пятое. Позитивные цитаты. Вы пишите те из них, которые чем-то вас затронули. Вот некоторые, показавшиеся мне самыми сильными. Кораблю безопасно в гавани, но не для этого строят корабли. Джон Шетт Путь к выходу лежит через вход. Хелен Келлер Неудача не делает человека неудачником. Попытка делает его победителем. Неизвестный автор Все настолько опасно, что ничто и впрямь может напугать до смерти. Гертруда Стайн Выпишите каждое такое выражение на отдельную карточку или стикер. Затем прикрепите их, где только можно. На зеркалах, на рабочем столе, на дверце холодильника, в машине, в дневнике и так далее. Возможно, вы захотите сделать несколько карточек с какой-то из цитат, которая словно обращается непосредственно к вам. Теперь... Куда бы вы ни глянули, она всегда будет у вас перед глазами, служа постоянным напоминанием. Вы заметите, что ваши цитаты довольно часто станут меняться по мере того, как вы будете идти вперед по жизни. Разные идеи нужны для разных моментов жизни. Продолжайте менять цитаты. Будьте креативны, попробуйте привнести в задачу элемент игры. Как говорил юморист Ян Маршал, Пока еще никто не доказал, что жизнь – штука серьезная. Так что, если даже немного хватите через край, ничего страшного. Главное, чтобы это занятие приносило вам только удовольствие. Шестое. Утверждение аффирмации. Я упомянула кассеты и диски с аффирмациями в главе второй. «Что такое аффирмация?» Это разговор с самим собой в его наивысшей форме. Помните, какую силу имело словесное обращение к себе в эксперименте с рукой? Убеждение – один из самых эффективных инструментов, и при этом самый простой и дешевый из тех, каким только можно прибегнуть. Аффирмация – это позитивное утверждение, что что-то уже происходит в настоящем времени. Не завтра, не когда-то в будущем, а сейчас. Вот несколько аффирмаций. Я оставляю прежние стереотипы и иду вперед. Я расслабляюсь, зная, что способна со всем справиться. Я уверен в себе. Мои плечи расправлены. Я принимаю на себя ответственность за свою жизнь. Я знаю, что я не последний человек в этой жизни, мои поступки энергичны и результативны. Куда бы я ни шла, я несу с собой любовь и тепло. Я перестаю беспокоиться и не сомневаюсь, что все идет как надо. Это вам несколько штук для начала, чтобы было с чем работать». Я до такой степени верю в силу аффирмаций, что создала три аудиокассеты аффирмаций. Внутренний монолог для уверенного дня, внутренний монолог для душевного спокойствия и внутренний монолог для любви, которая действует. Прослушивание этих аудиокассет, несомненно, поможет вам создать свой комплекс аффирмаций. Точно так же, как вы выстраиваете свои чувства уверенности в себе, спокойствия и любви. Вот что нужно помнить об аффирмациях. Всегда формулируйте аффирмации в настоящем времени. Неправильно. Я справлюсь со своими страхами. Правильно. Сейчас я справляюсь со своими страхами. Всегда формулируйте аффирмации с положительной, а не с отрицательной нагрузкой. Неправильно. Я больше не буду принижать сама себя. Правильно. С каждым днем я все больше уверена в себе. Подберите аффирмации, которые будут поддерживать вас каждую минуту. Меняется ваше настроение и ситуации, и вы меняете аффирмацию на ту, которая способна поддержать вас в данный момент. Что вам делать дальше с этими методами? Давайте проиллюстрируем, как использовать все эти инструменты позитивного мышления на примере одного обычного дня. Собственно говоря, суть программы можно свести к трем словам. «Переговорите свою негативность». А это, как вы, наверное, уже поняли, совсем непросто. Помните, мы говорили с вами о внутреннем говоруне. Трудно найти что-то более приставучее, чем он. Чтобы сохранить свою власть над вами, он пойдет на любые уловки. Но как только вы научитесь контролировать этот тоненький голосок внутри вас, Можете считать, что дело сделано. С этой минуты позитивное мышление станет для вас более привычным, так что даже парочки напоминалок в течение дня будет достаточно, чтобы сохранять приподнятое настроение. Но сначала полный вперед и не сбавлять скорости. Итак, давайте шаг за шагом пройдем ваш первый день переговаривания вашего негативного говоруна. Интенсивный курс позитивного мышления для начинающих. Первое. Едва проснувшись, сразу же включите свой аудиоплеер. Не забудьте накануне вечером выбрать нужную кассету и вставить ее в проигрыватель, чтобы оставалось только нажать кнопку Play. Аффирмационная запись дает вам отличную возможность начать свой день с позитива. Внутренний монолог для «Уверенного дня» в данном случае подходит просто идеально. Или, как вариант, вы можете выбрать надиктованный текст для медитации, мотивации, или одухотворяющие послания, или аудиокнигу. Ну как тут не восхититься тому, в какое замечательное время для учения и роста мы живем? Итак, после того, как вы включили плеер, Просто полежите немного с закрытыми глазами и позвольте мощным и любящим мыслям напитать вас. Согласитесь, это ни в какое сравнение не идет с тем, чтобы просто лежать в кровати и думать, как не хочется вставать, когда опять предстоит долгий полный всяческих неприятных дел и событий день. Второе. Встав с постели, пройдитесь взглядом по позитивным цитатам. На стенах, холодильнике, на зеркале. Не исключено, что вы не сможете сдержать усмешки. На какие только ухищрения не идет рот людской, чтобы хорошо себя чувствовать. Третье. Вы одеваетесь. И сейчас самое время включить музыку, от которой запоет ваше сердце. Это может быть музыка для релаксации – Рок-музыка или классика, та, что соответствует вашему настроению в данный момент. Четвертое. Пока одеваетесь, начинайте проговаривать аффирмации, которые вы выбрали для этого дня. Отличное место для повторения аффирмаций перед зеркалом. Повторяйте аффирмации хотя бы 10 минут и делайте это в течение всего дня, как только негативные мысли постараются проникнуть в ваш ум. Тут не обойтись без бдительности. Вот они, негативные мысли. Так тихо они подкрадываются. Как только заметите негативность, тут же начинайте замещать ее аффирмациями. Не позволяйте ехидному тихому голоску заговорить вас. Переговорите своего говоруна. Обещаю, что с практикой негативный голос станет редкостью, а позитивной нормой. Просто верьте. Постоянное повторение аффирмации в конечном счете сделает эту работу для вас. Внимание! Советую вам поначалу не включать телевизор или радио со сводкой последних новостей, если вы обычно это делаете по утрам. Сказать, что новости подаются негативно, значит вообще ничего не сказать. Пока вы готовитесь к событиям нового дня, пусть единственной новостью с этой минуты будет выбранный вами позитивный голос. Если у вас есть привычка читать газету за завтраком, прочитайте вместо этого что-нибудь из вашей вдохновляющей или мотивирующей книги по психологической самопомощи. Во время одного из моих нью-йоркских семинаров, посвященных страху, я в порядке эксперимента предложила студентам вообще не включать программы новостей. Они были поражены, сколько пользы им это принесло. В разговорах с друзьями они перестали постоянно возвращаться к тому, как все вокруг плохо, и начали делиться позитивными идеями, которые узнали на семинаре и из популярных книг по психологии самопомощи а их беседы стали оживленнее и увлекательнее. Как только появится стойкий навык к позитивному мышлению, можете снова читать газеты и слушать новости. Окажется, что за это время у вас сформировался более конструктивный подход к медиа. Плохие новости откроют перед вами возможность в чем-то взять на себя ответственность за свою жизнь и жизнь общества. Пятое. Если по утрам вы делаете зарядку, это будет отличным временем для зарядки и вашего позитивного мышления. Аффирмации вроде «Я чувствую, как энергия вливается в мое тело» или «Я создаю для себя прекрасный день» сделают ваш комплекс упражнений еще более эффективным. Шестое. Завтраком покончено. «Настало время браться за работу. Я живу в Лос-Анджелесе и постоянно слышу жалобы на то, сколько времени приходится проводить в машинах. Пусть на это жалуется кто угодно, только не я. Мой автомобиль стал для меня храмом учения, и я всегда с радостью сажусь за руль. Заводя двигатель, тут же включаю одну из моих кассет или компакт-дисков». Я слушаю мотивационные или вдохновляющие послания, духовно пробуждающую музыку. Время, которое многие считают потраченным зря, я воспринимаю как исключительно продуктивное. Если бы не было этих поездок в машине, у меня просто не нашлось бы такого количества времени на прослушивание вдохновляющих записей. Внимание! По вполне очевидным причинам не включайте в машине аудиозаписи, предназначенные для медитации или релаксации. Если до работы вы можете пройтись пешком, прослушивайте аудиозаписи на ходу. Современная техника сделает это возможным. Или просто еще и еще раз проговаривайте свои аффирмации. Ну а тем, кто работает дома, можно считать просто повезло. Занимаясь своими хозяйственными делами, проигрывайте вдохновляющие записи на протяжении всего дня. К тому же, если с вами дома еще и маленькие дети, только подумайте, какое позитивное воздействие эти кассеты окажут на их молодой и впечатлительный ум. Седьмое. Зайдя в рабочий кабинет, окиньте взглядом те позитивные послания, которые вы уже разместили там. Еще раз улыбнитесь. Это поможет вам легче воспринимать абсолютно все. Восьмое. Подберите одну особую аффирмацию дня. Запишите ее в своем ежедневнике. Если вы не знаете, где можно найти аффирмации, выберите самую подходящую для вас из моих книг или аудио. Внутренний монолог. Также заходите на мой веб-сайт и пользуйтесь аффирмациями дня, которые я там размещаю. Каждый раз, когда вы открываете страницу своего ежедневника, проговаривайте аффирмацию по меньшей мере 10 раз. Вы также можете поместить особую аффирмацию на своем рабочем столе, чтобы она была постоянно на виду. Вот и сейчас на моем столе одна такая аффирмация. Все идет превосходно. Она здесь для того, чтобы напоминать мне. Что бы ни случилось со мной в этот и в любой другой день моей жизни, это все для того, чтобы помочь мне учиться и расти. Действительно, о таком нельзя забывать. Девятое. Если вы незаконченная мазохистка, вам, безусловно, не хочется растерять ту высокую энергию бесстрашия, которые вы подключились в своем утреннем ритуале. Заметив, что за день немного вымотались и в голову начинают просачиваться негативные мысли, просто подзарядитесь позитивной энергией. Все, что для этого нужно делать, это повторять аффирмации снова и снова, пока не почувствуете, как к вам возвращаются прежние силы и оптимизм. Само собой, говорун тоже будет весь день искать лазейку, чтобы вернуться в ваше сознание. Не забывайте, вам нужно переговорить его. Если понадобится, устраивайте себе такие подзарядки и днем, и ночью. Десятое. Перед сном вставьте в плеер релаксационную кассету и прослушайте успокаивающее послание Внутренний монолог для душевного спокойствия. Или любая другая запись, которая поможет сбросить напряжение дня. Отличный выбор, чтобы настроиться на спокойный и счастливый сон. Это куда лучше, чем выслушивать монологи Говоруна, способного бесконечно втолковывать вам, чего именно вам не хватает в вашей жизни, и что вам этого не видать, как своих ушей. Брррр. Лучше уплывайте в блаженный сон под записи, подпитывающие вас посланиями любви и заботы. Поверьте мне на слово. Если вы поработаете над этой программой с полной самоотдачей, ваш мир непременно повернется к вам своей солнечной стороной. Позитивное мышление изменит вашу жизнь. Избавившись от негативного говоруна, вы с удивлением спросите себя, как я прежде могла жить в таком страхе. У вас появится энергия, которой вы прежде даже помыслить не могли. Вы будете куда больше смеяться, любить и привлекать к себе все больше позитивных людей. Вы станете здоровее физически и научитесь по-настоящему радоваться жизни. Пусть в таком ритме пройдет какой-то непродолжительный промежуток времени. Через некоторое время вы сами почувствуете, когда будете готовы, можно будет чуть сбавить темп и перейти к программе поддержки. Но дайте себе, по крайней мере, месяц полной нагрузки, прежде чем позволить себе расслабиться. Если же в какой-то из дней этого месяца вы не будете так усердны, как вам хотелось бы, не позволяйте Говоруну отчитывать вас за это. Я так и слышу, как он занудствует. Вот, видишь, даже такая простая программа оказалась тебе не по зубам. Нет, ты никогда не станешь человеком. Можешь сразу ставить на себе крест. Помните, просто помните о том, что это всего лишь говорон, но в ваших силах переговорить его. «Я все делаю безупречно». Отличная аффирмация, когда Говорун пытается убедить вас, что вы все бездарно испортили. Даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Позитивное мышление нуждается в ежедневной тренировке. Я уже много лет практикую позитивное мышление и по-прежнему какую-то часть дня отвожу на то, чтобы сконцентрироваться на устранении негатива из своих мыслей. Но я знаю, что стоит мне остановиться, а такое тоже бывает, и постепенно я перестану чувствовать себя так хорошо. К счастью, не составляет особого труда вернуть себе прежнюю форму, продолжая работать все с той же программой. В таких случаях я всегда спрашиваю себя не пойму, чего ради я перестала делать то, что приносит мне столько удовольствия. Еще одна важная мысль о позитивном мышлении важно, чтобы оно не стало для вас поводом замкнуться в своем мире. Мы начинаем чувствовать себя превосходно, ощущая силу положительных мыслей, и тут сложно не поддаться искушению, вообще отгородиться от печали и боли, которых хватает не только в нашей жизни, но и во всем мире. Да, в нашей жизни есть боль. Мы все испытываем разочарование и переживаем утраты. Никто от этого не застрахован. По-настоящему позитивное мышление не запрещает слезам течь, но при этом не забывайте, что рано или поздно мы непременно перейдем на другую сторону боли, и жизнь снова наполнится смыслом и радостью. Да, в мире хватает боли, и подлинно позитивное мышление не сдерживает наших слез и о мире тоже. Голод, расизм, войны, проблемы с окружающей средой, не сдерживайте своих слез, а затем возьмитесь за решение этих проблем. Подойдите к их решению с позитивным чувством. Вы в силах что-то сделать, даже если нет под рукой готовых ответов на трудные вопросы. Отказ воспринимать боль мира порождает пассивность и в этом ничем не отличается от безнадежности. Нет никого, кто был бы застрахован от боли, и не нужно отвергать ее, когда она появится. Ключ здесь знать, что какими бы ни были внешние обстоятельства, вы продолжаете мыслить позитивно. Это дает вам заряд сил, помогая справиться со всем, что преподносит вам жизнь. Так называемые черные полосы не являются доминантой вашей жизни. Главное в ней неукротимая сила. И когда вы почувствуете ее, вы сможете разобраться с любым своим страхом с позиции силы, той непреодолимой силы, которая может изменить вашу жизнь к лучшему».